История Чинджера Я провел молодость, безмятежно занимаясь науками в университете, название которого вы не в состоянии произнести, на родной планете Чинджеров, которую вы никогда не обнаружите. В те давние мирные дни до НЛ, до нападения людей, жизнь была идиллией, полной наслаждений. Я закончил университет лучше всех в своей группе, и моя семья мной гордилась. Они устроили большой прием, на который пришли все мои братья, односумочники, как мы говорим. Только братья, разумеется. У нас была мужская семья. Бывают еще женские семьи, средние семьи и ступедагные семьи. Но я отвлекся. Сейчас не время говорить о сексе. После банкета, на котором подавали жареные змеиные ноги, у меня и сейчас слюнки текут от одного воспоминания. Мой старый учитель, да будет вечно благословенная его почтенная, седая чешуя, отвел меня в сторону и спросил, кем я намерен стать. Я сказал ему, что подумывал стать преподавателем, но он отговорил меня. Иди в люди, ящерка, сказал он. И попробуй сделать мир лучше. И он был прав. Я открыл свой первый учебник экзопологии и понял, что именно ей хочу посвятить всю свою жизнь, изучению инопланетных форм жизни. Я получил кандидатскую степень за диссертацию о обитателях болот Виниолы, а докторскую за разумных жуков-навозников с планеты Кокабин. Жизнь была прекрасна, и тогда произошел наш первый контакт с Homo sapiens. Я сердцем почувствовал, что это станет моей специальностью. У нас был небольшой поселок на планете Кахабин, построенный по соседству с рудником. Я хорошо знал эти места, потому что когда-то работал в близлежащих болотах. Когда пришла субэфирограмма, О том, что на планете приземлился неизвестный космолет, я со всех плавников поспешил в городской магистрат и предложил себя в руководителей контактной группы экзопологов. Мое предложение приняли. Забежав домой ровно на столько времени, чтобы упаковать свою самообучающуюся машину-переводчика, мы называем ее для краткости СМП, я сел в первый же космолет, направлявшийся в нужную сторону. У меня была хорошая команда, высококвалифицированная и полная энтузиазма. В контакт с космическими путешественниками пока никто не вступал. Местные жители ждали нас, а мы тем временем пристально наблюдали за ними. Мы присоединились к группе наблюдателей в болотистых джунглях. Только тогда я впервые начал догадываться, что эти инопланетяне не такие, как все остальные формы жизни, с которыми мы встречались раньше. «ТДГБ», — сказал мне главный наблюдатель, — «эти пришельцы что-то особенное». Он звал меня ТДГБ, потому что так меня зовут. Вот почему я назывался кличкой Трудяга Бигер, под которым ты меня знал. Но я отвалекся. Меня предупреждали, чтобы во время первого контакта я соблюдал величайшую осторожность, потому что пришельцы к тому времени убили 81 тысячу особей сороковидов. Это меня очень заинтересовало, ведь экзопологи работают только с живыми объектами, а вскрытия производят лишь на особях, умерших от естественных причин. А эти пришельцы... Сели смерть в больших масштабах, и я был в восторге, что смогу изучать такой необыкновенный новый вид. Будучи предупрежден, я приближался к укреплениям пришельцев с крайней осторожностью, плывя под водой через болото с СМП, герметически упакованной в пластик. Подобравшись так близко, что уже слышали голоса, я установил СМП. Крутил ее и ретировался. На следующую ночь я извлек записи и убедился, что машина работала безукоризненно, записав много разговоров. Она уже накопила некоторый запас слов и проделала предварительный лингвистический анализ. Я заучивал все наизусть. Спустя две недели СМП сделала свое дело. Я чувствовал. что готов вести с космическими путешественниками связанный разговор. На следующее утро я с нетерпением ждал восхода Солнца у электрического барьера, который окружал их укрепление. Когда они показались, я обратился к ним. «Приветствую вас, о незнакомцы, что пересекли бесконечные просторы космоса! Приветствую вас!» И тут же юркнул за толстый стол дерева, прячась от града пуль, снарядов и выстрелов из бластеров, которыми, как я и ждал, осыпали меня. Когда стрельба прекратилась, я совершил вторую попытку. Я иду с миром, я безоружен, я представляю разумную расу, которая предвкушает дружественный контакт с другой разумной расой. На этот раз стрельбы было меньше. Когда я еще несколько раз с большими подробностями разъяснил цели моей дружественной миссии, стрельба наконец прекратилась, и какой-то голос крикнул мне. «Выходи с поднятыми руками и без всяких фокусов!» Я не могу поднять руки, потому что у меня нет рук, но вместо этого я подниму лапы. Все четыре, потому что их у меня четыре. Не стреляйте, дорогие друзья из космоса, я иду. Как вы можете себе представить, это был волнующий момент, по крайней мере для меня, потому что среди них мог оказаться какой-нибудь болван, который выстрелил бы в меня. Но служение науке требует риска. Возможность участвовать в первом контакте между разумными расами — куда важнее личной безопасности. Я гордо выступил вперед, и тут же распростерся на земле, услышав свист пули. «Отберите у этого болвана ружье!» — послышался голос. «Теперь все в порядке, ящерка, не бойся!» Высоко подняв лапы, я гордо выступил вперед. Как говорится, остальное уже история. Когда они увидели, какой я маленький, любопытство вытеснило страх потому что нужно отдать должное человечеству вы любознательная и разумная раса все достали свои камеры и начали фотографировать потом их вождь потребовал чтобы его сфотографировали обменивающиеся со мной рукопожатием что и было сделано хотя я к несчастью пожал ему руку слишком крепко и сломал три пальца пока ему делали перевязку я извинялся Объяснял, что родился на планете с десятикратной силой тяжести и все такое. И он меня простил. После этого некоторое время все шло хорошо. Мы пригласили их в наш поселок и показали им нашу технику и прочее. Они немного записывали и фотографировали, но в обмен почти ничего нам не дали. Если не считать чертежей, электрических миксеров, автоматических рожков, для надевания ботинок, точилок для карандашей, ну и прочего в этом роде. Все остальное, — сказали они, — военная тайна. Поскольку оба этих слова были для нас новыми, это нас, естественно, очень заинтересовало. Вскоре после этого они предложили нам выделить делегацию, которая вернется с ними на их родную планету. Мы пришли в восторг, особенно я, назначенный послом. Я подобрал членов делегации, и мы перебрались в их космолет. К тому времени мы уже знали, что обмен веществ у нас и у них совершенно разный, и поэтому взяли с собой, кроме аппаратуры для связей и записи, изрядное количество обезвоженных жуков и других припасов.